Содержание. Будем знакомы. Как это началось? Развлечения корней. Чашка чая, 10 фишек. В городке юных пенсионеров. Нулевое затмение. Футбол по-немски. После матча. Алле призраков. кое-что о признаках делимости. Лаборатория непроявленных ассоциаций. Бесконечное удовольствие. В цирке. В музее именных чисел. Бильярд по энэмски. Куфе с старорамом. Философия на ходу. Юбилей. Конец операции Пуся. Эпилог. Конец содержания.